В понедельник мне на работу. Ближе к вечеру запищал пейджер. Генка сбросил сообщение. «Поймал рыбку. Приходи, жарить будем». «Нет уж, жарь-ка ты ее сам», — подумал я, но Генни поехал сразу. Попусту он не стал бы меня беспокоить. Значит, у него в гостях девица из скорой сексуальной помощи от Колбасы. Но я ошибся. Девицу он только сейчас ждал в гости. На диване валялась доска объявлений с многочисленными предложениями интимных услуг. «Я обзвонил буквально все», — сказал Гена. «Но скромняшек с достоинствами, которые я долго и нудно перечислял, согласились поставить лишь четыре. Три из них вот...» Гена показал самые маленькие по газетной площади объявления, оформленные самым незатейливым образом. Но тут самое дешевое, наверное, беженки. Правда, подобная фирма найдет даже старую каргу с одним глазом и одной ногой, если клиент пожелает. Короче, я потребовал, чтобы была как на твоих фотках, и чтобы откликалась на какое-нибудь экзотическое имя. Ну и перечислил всяких «Карин да Кристин», «Назвал и Эмму твою». «Сказали, есть Эмма, блондинка» и т.д. и т.п. «Я говорю, вот это то, что надо». Там помолчали и вкратчего так говорят. «Девушка не из дешевых?» «250 за два часа». «Я даже кашлянул». «Погоди хрюкать». Я спросил, сколько будет на то же время для двух клиентов, если один только посмотрит. Там поартачились и сказали «триста». «А что прикажешь делать?» «У них охрана не хуже, чем у твоего тестя. Даст девице какой-нибудь сигнал, что на хате атас. У меня тут же дверь вынесут, а нам челюсти раздербанят». «Ладно, согласен». «На какое время ты ее пригласил?» Слава посмотрел на часы, и в этот же момент звякнул дверной звонок. «Видал? Точное, как десять немцев вместе взятых». Он открыл дверь и впустил в комнату девушку. Я ее сразу узнал. Именно она была запечатлена на пленке. «Эмма». «Та, что показывала этот цирк на лоджии». Сейчас, правда, она вырядилась как провинциалка-первокурсница, которая еще ни разу никому не давала и даст только мужу после венчания. Сестрица Аленушка, понимаешь ли. Не такую не трахать надо, а на руках носить, пылинки сдувать. Который из вас смотреть будет?» — осведомлась девушка. Ни тени скабрёзности не было в её улыбке, лишь деловитость и, ей-богу, доброжелательность. «Ещё не решили», — произнёс Генка, прежде чем я успел раскрыть рот. Девица даже не удивилась. Впрочем, пора было как-то действовать. «Вы Эмма?» «Да», — блондинка тряхнула белокурой гривой. Теперь следовало задать очень тяжелый вопрос. «Вы знаете Ларису Плоткину?» «А кто такая?» — наморщила лобик Эмма, но тут же спохватилась. «Эй, вы зачем меня приглашали? Вы что, из милиции?» Так я показания никакие давать не собираюсь. И вообще... Подождите, Эмма, не суетитесь. Никакая тут не милиция, и никаких показаний нам не надо. Но девица уже доперла, что происходит неладное. Она уселась в кресло, нахально закурила и закинула ногу на ногу. «Время идет». — сказала она. — Если вы частные сыщики или охранники, лучше даже и не суетитесь. Я не для того сюда приехала, чтобы закладывать кого-нибудь. И попробуйте только что-то сделать. — Но вы меня можете выслушать? — спросил я. — Выслушать? Пожалуйста. Я иной раз чего только не выслушиваю. Про жен в основном. Моя хорошая подруга попала в очень неприятную историю. А кто сейчас попадает в приятные... Мне, скажем так, донесли, что видели ее в одной веселой компании на улице Кошурникова, недалеко от Селезнева.